Глава пятьдесят шестая «Заяла тука! Свети демон ярости! Сжигай своих врагов!» «Это еще что за хрень? какой еще яло его за ногу тука?» На вопрос ласки ошалевшие офицеры ответить не смогли. «Не спешите бежать в клозеты с полными штанишками и катапультироваться!» Кто-то противненько захихикал в эфире. После проблем с энергетическими контурами в нокдауне пребывали не только сканеры, но и системы связи. изображение на монитор не поступало, но голос говорившего Ласки показался подозрительно знакомым. «Неизвестный корабль, назовите себя», – произнес связист. «А ты с трех раз догадайся, кто вас прилетел из кучи дерьма доставать?» «Джо», – осенила Ласку. «Джо, хватит дурака валять». Вмешался в разговор еще один голос. «Здесь Эмили Рис. Ласка, каков ваш статус?» «Это передача с обрадовался связист. «Понятное дело, что это не Латха, с нами разговаривают. Эмили, в принципе, Джо прав. Мы в дерьме. Хода нет. Реакторы в спячке. Энергии на один выстрел». «Сканеры вышли на режим и помечают неизвестные корабли, как Чайзи. Одна отметка принадлежит кейташи». Тактик развеял последние сомнения о принадлежности вывалившихся из портала кораблей. «Так у вас получилось привлечь на свою сторону белок?» «Никогда так больше не говори!» – шикнул на ласку Джо. «Благородные чайзи решили помочь нам в нашей борьбе!» «Узрите гнев, я латука! Познайте боль святого пламени!» – верещали, забивая каналы связи белки. «Джо, отзывайте эсминцы назад!» У Крисов дезинтеграторы чудовищной силы, твои благородные!» Предупреждение Ласки запоздало. Сканеры отметили мощнейший энергетический всплеск, и три цветастых, похожих на бананы эсминца Чайзи, исчезли, бесследно растворившись в космическом пространстве. «Назад! Все назад!» Надрывался Джо, и горло он напрягал не зря. Остальные легкие корабли торопливо вернулись к основной флотилии Чайзи. «Данные по оружию Крисов у вас есть?» Из чрева Кейташи уже вылетали истребители, и Эмили жутко не хотелось подставляться под удар гигантской мухабойки «Все, что есть, высылаем вам!» Ласка кивнула связисту, и тот отправил пакет всей собранной по Крисам тактической информации. «Всем быстро отойти за радиус в 1,75 клика!» Моментально разобралась в огромном объеме данных Эмили. «Следовать за Кейташи, поддерживая мою скорость и курс!» На душе у Ласки сразу полегчало. Если за дело берется гений стратег Рис, можно расслабиться. Закинуть ноги на пульт и отвечать «Да, мой генерал, так точно!» и будет немедленно исполнено. Белки приволокли с собой значительные силы. Очухавшиеся радары обнаружили возле кейташи свиту из двух носителей, трех тяжелых крейсеров, восьми эсминцев и целой тучи корветов. Ну и, конечно же, в эскадре сиял здоровенный оранжевый линейный корабль, откуда почему-то и вел трансляцию Джо. Но ласки сейчас было не до дипломатических тонкостей. Более важным был тот факт, что эскадры Крисов развернулись для встречи нового противника, позабыв об искалеченном ковчеге. «Эмили, какие для нас будут приказы?» «Чинитесь и прячьтесь за планетой», — ответила капитан Рис. «У нас достаточно сил, чтобы справиться самим. А главное, у нас преимущество в скорости». Как капитан собиралась его использовать, Ласка увидела уже в следующие минуты. Сначала замысел Эмили казался странноватым. Корабли под ее началом, чуть ли не в плотном походном построении, откровенно бегали от эскадр Крисов. Но присмотревшись, она обнаружила бурную деятельность внутри объединенного флота людей Ичази. Кейташи и оба носителя белок сначала посадили все свои истребители, а потом начали их форсированно запускать из ангаров. Причем запустили с носителя ровно половину молний. «Ох, рискуешь, Эмили, ох, рискуешь!» пробормотала Ласка, видя, как туча истребителей разворачивается для атаки. Но связываться с Рис и делиться своими сомнениями она не стала. И правильно! За два клика до противника молнией разом выпустили все ракеты с подвесок и, развернувшись, устремились обратно к Кейташи. А навстречу им уже летела вторая партия истребителей и людей и Чази, которая также замерла на отметке в два клика выпустила дальнобойные ракеты и рванула обратно. Крисы на обстрел отреагировали молниеносно, выслав на перехват ракетка на нерке. Ласка почувствовала гордость. Действия ее команды конкретно проредили ряды дронов, и навстречу ракетам вылетела небольшая кучка. Однако и их остатки прилично справились с летящим во флагманы роем ракет. Ракеты исчезали сразу пачками, и только три из них смогли добраться до эскадр Крисов. И тут люди в первый раз смогли увидеть, как работает оружие Латха. Надо сказать, его принцип действия идеально подходил под трусливый характер устриц. Вылетев перед флагманами, они выпустили из кормовых дюз облака синей плазмы и тут же убежали за спины своих господ. Может быть, эта тактика и была малодушной, но плоды она свои принесла. Попав в облака перегретой плазмы, ракеты взорвались одна за другой. Но выставленного заграждения из канонерок достигла вторая волна ракет, выпущенная молниями, а следом уже нес и третий рой, который запустили белки. Их конусообразные ракеты были более медлительны, чем человеческие, зато были утыканы соплами двигателей и имели более высокую маневренность. На этот раз дальнобойных снарядов сквозь все заслоны прошло больше. И даже несмотря на то, что флагманы задействовали слабые дезинтеграторы ближней самообороны, В борт одного из них впилось сразу четыре ракеты. Две людей, две чази. Счет равный. Ласка перевела взгляд на Кейташи и поразилась, с какой потрясающей эффективностью работала карусель из истребителей. Молнии заходили на посадку, держась жалком десятки метров позади кормы впереди идущего истребителя. И вылетали из ангара такой же цепочкой. Скорость, с которой техники навешивали на подвески ракеты, просто поражала. Чази пытались соответствовать своим союзникам, но получалось у них не особо. В опасной близости от своего носителя столкнулись и расцвели огненными шарами два истребителя, открыв тем самым счет потерь Чази, пусть и не боевых. В следующей атаке Эмили схитрила. Вместе с дальнобойными ракетами истребители отправили и небольшие с разделяющимися головками, предназначенные для уничтожения самих канонерок. Уловка удалась зал повредил и уничтожил несколько канонерок и позволил большему количеству ракет прорваться к флагманам. «Молодчина! Она их выматывает и при этом не несет потери!» Восторгалась Ласка, смотря на то, как Эмили дурит Крисов, постоянно меняя загрузку истребителей. «Долго она так не сможет, запасы ракет на Кейташе ограничены», напомнила о неприятном факте тактик. «Эмили, вы долго в таком режиме продержитесь? Ракет еще много?» Тут же переключилась ласка на канал связи с Кейташи. «На два вылета», – коротко ответила Рис. «Запас ракет есть у вас на ковчеге, но, сама понимаешь, сейчас он для нас недоступен. Тогда, может быть, наши истребители вам помогут? У нас, правда, всего три мародера. Держи их при себе. Ты забываешь про Латха. У них хватит скорости, чтобы оторваться от основных наших сил и атаковать ковчег». «О да!» – вдруг торжествующе крикнула капитан Рис. «Наконец-то они это сделали!» Ласка повернула голову к тактическому экрану, на котором еще метались сполохи, высвобожденной чудовищной энергией. Растеряв почти все свои канонерки и видя приближающийся рой ракет, Крисы предпочли уничтожить его выстрелом из дезинтегратора, разрядив тем самым и второй флагман. «Атакуем по плану Дельта-3! Быстрее, пока они не перезарядились!» скомандовала Эмили Рис.